крючок пластинчатый по дюпитрену, крючок пластинчатый парный по фарабефу, сухожильный для пластики кисти однозубой, крючок хирургический двухзубый острый, крючок конюля по ознобаеву, крючок для раздвигания краев раны на веках. В начале мая, когда с лица Анны, Сошли, наконец, все синяки и отеки. Хрипунов привел ее в смотровой кабинет. И под безжизненным, ослепительным светом гигантских ламп, ни единой тени, ни единой помехи, ни единого сомнения, осмотрел получившуюся работу. Он не сделал ни одной ошибки. Сохранил все пропорции. Учел все до тысячных после каждой запятой. Это должно было быть то самое лицо, которое он хотел. Должно было быть. Но не стало. У него ничего не получилось. Ничего. Анна доверчиво сидела на стуле, сложив на коленях маленькие твердые руки. «У тебя есть купальник?» Мертвым голосом сказал Хрипунов, и она вскинула на него растерянные перепуганные глаза. Нет. Тогда купим. Послезавтра мы улетаем в Италию. Зачем? Растерянно спросила она. И Хрипунов, чувствуя, как неудержимо дрожит и дергается подбородок, честно ответил Не знаю.